А это, кстати, папа. Джи закончил учёбу и устроился программистом на оборонное предприятие в Барнстапле. Но там особенно нечего было делать. Угадать, когда включится вывеска соседнего мотеля. Иногда это было главным событием за весь день. Джи не видел там перспектив для себя, так что мы решили вернуться в Лондон. По крайней мере, в плане работы ему будет из чего выбрать. Пожалуй, сначала у меня были сомнения по поводу переезда в столицу. Ведь на тот момент должность в местной клинике меня устраивала. И я вполне представляла наше будущее в Северном Девоне, но этому не суждено было сбыться. Впрочем, какая-то часть меня хотела проверить, потяну ли я работу патронажной сестрой в Лондоне, но понеслось. Я получила место в Сток-Ньюингтоне в январе 1989 года, и тогда же Джи начал работать программистом в страховой компании рядом с Холборном. А одна пара сняла нашу квартиру с одной спальней в Девоне. Ещё мы взяли квартиру в Хакне. Переезд и сразу выход на новую работу. Всё произошло одновременно. Теперь мы якобы стали Яппи. Яппи — молодые специалисты, получающие высокую зарплату и сосредоточенные на карьере. Можно говорить о данной категории людей, для которых на первом месте успех в профессиональном и финансовом плане, как о субкультуре. Понятие возникло в США в 1980-е годы. Но квартира в Барнстапле стала для нас кошмаром. Мы получали арендную плату, однако она не покрывала расходы на ипотеку. Никогда. На нас исправно висел долг в сотню фунтов, а если случалось, что жилец съезжал и квартира простаивала, мы выплачивали обе ипотеки. А такое бывало часто, квартиросъёмщики сменялись необычайно быстро. Только мы переехали, как ставка по кредиту взлетела до небес. Весь первый месяц после возвращения в Большой Дым мы были довольны, а потом всё пошло наперекосяк. Большой Дым так иногда называют Лондон, прозвище возникло после Великого Смога 1952 года. Из-за стресса у меня развелось акне, и прошли месяцы, прежде чем удалось взять заболевание под контроль. Нашему семейному бюджету грозил первый, но не последний кризис. На новой работе в Сток-Ньюингтоне мне предстояло столкнуться с множеством различных семейных проблем. И реагировать на них приходилось очень быстро. Начнём с того, что я впервые познакомилась с хасидской общиной и узнала, насколько для них важен шабат. Так что по пятницам я старалась не приходить ближе к вечеру, когда они зажигали свечи. А ещё мне довелось побывать в бомжатнике без водопровода и электричества, но с малышом 10 дней от роду. Я стала непосредственным свидетелем протестов против подушного налога, пол-такс. Подушный налог – фиксированный налог, который должен был выплачивать каждый совершеннолетний житель дома, вместо налога пропорционального стоимости жилья. В 1989-90-е годы данную реформу налогообложения провело правительство Маргарет Тэтчер. Это вызвало массовые протесты в Великобритании, и в 1991 году от этой системы решили отказаться. Как-то раз я стояла у зарешоченного окна в медцентре Нижнего Клэптона, ожидая приёма в женской консультации. Надо было проверить диафрагму или что-то в этом роде. Как бы то ни было, до меня донёсся необъяснимый и жутковатый звук. Я прислушалась. Звук был скрипучим и ритмичным. Он приближался и нарастал. Перед моими глазами возникла настоящая армия, марширующая от Урсуик-Роуд в сторону Клэптон-Роуд. Полицейские, тёмная форма, шлемы, щиты, и дубинки. Я смотрела на сюрреалистичное, но не пугавшее зрелище, открыв рот и не в силах сдвинуться с места. Они шли уверенно и синхронно, тяжело шагая в сторону городской администрации, где всё началось. Страна увидит это в десятичасовых новостях. Лошадей, полицейский спецназ, разъярённые толпы. Всё столкнулось и смешалось. Тем же вечером мы смотрели телевизор в уютной гостиной и слышали крики протестующих со стереоэффектом. Ведь всё происходило буквально на пороге. Мы боялись, что протесты перекинутся на нашу улицу. Спасибо блестящей идее Оливера Летвина. Как заметил один шутник, удалось ли ему не испортить хоть что-нибудь. Прожив год в Лондоне, я с радостью узнала, что жду ребёнка. Беременность была запланированной и желанной. Так что при виде сеней полоски на тесте меня охватил восторг. Я продолжала работать примерно до 36-й недели и начала закупать всё необходимое для малыша. Во время беременности я часто пела ему песни и пыталась представить, каким он будет. Ясным февральским утром я отправилась рожать в больницу Хомертон. В результате мне сделали экстренное кесарево сечение. Раскрытие достигло 9 сантиметров и прекратилось. Передняя губа шейки матки помешала естественным родам. Малыш родился здоровым, и, к счастью, мне успели поставить так называемую спиналку. Так что во время родов я была в сознании и сразу взяла милого мальчика на руки. Джи присутствовал в операционной. Ради этого знаменательного события был одет в медицинский халат и синие бахилы. Было забавно, когда операционная сестра перепутала его со студентом-медиком. Она отловила его и велела вскрыть упаковку хирургических нитей с её каталки. Это был, так сказать, его первый раз, и Джи уставился на неё, так ничего не понял. Сестра нетерпеливо рявкнула, чтобы он открыл пакет. Наконец, он взял в руки то, что нужно. «Давай, открой и вывали на каталку», — повторила она. Всё ещё думая, что это была какая-то новая инклюзивная примочка, он сказал себе, «Наверное, так они с пользой подключают отцов к процессу». и уставился на неё, гадая, что же ещё от него потребуется. Только когда стажёр не выдержала и выпалила, а это, кстати, папа, медсестра освободила его от обязанностей. Ему принесли пространные извинения, и, наконец, он с облегчением занял место у моего изголовья, а не в рабочей зоне. В послеродовой палате я столкнулась с акушеркой средних лет из армии спасения, 12 лет назад, в годы студенчества. Мы вместе работали в больнице матери в Клэптоне. Очевидно, я не произвела на неё впечатления, ведь она меня не узнала. И к тому же в той ситуации повела себя не очень-то приветливо. Она болтала с физиотерапевтом на сестринском посту, а я после недавнего кесарево сечения слонялась без дела с дренажной трубкой в руках, согнувшись, вяло волоча ноги и толкая перед собой капельницу. У меня не было ночной рубашки, так что я надела длинную футболку. Я услышала, как она сказала, «Это патронажная сестра, а по ней не скажешь». Чёрт возьми. Мне вспомнилось, как нелюбезно она вела себя с мамочками в больнице матери. Тогда я была студенткой. так что сочла за честь презрительное суждение старой корги. но не взяла я ночнушку. Мы же здесь все девочки, правда?» Я не привыкла находиться по эту сторону больничной койки, и мне просто не приходило в голову, что наш народ такой нетерпимый. «Эй, сестра, несите мне рубашку до пола с длинным рукавом и оборками на воротнике. Быстро!» Я была так счастлива, когда смотрела на своего милого мальчика. В ползунках он был похож на лягушонка из народной песни «Фогги Гоуса Котинг». Его первая одежка — светло-зелёная в розовую крапинку. Никаких голубеньких вязаных кардиганчиков. Я была полна решимости в этом отношении. Вскоре после рождения он охотно взял грудь, поэтому я думала, что этот уровень пройден. Вовсе нет. Из-за действия пятидина, такой анестетик, который мне дали прямо перед Кесаревым, ребёнок решительно и долго отказывался просыпаться. Он продолжал спать, даже когда на следующий день пришёл фотограф и попытался подготовить его для снимка. Никакого пафоса, не как сейчас, когда малышей, но, пожалуй, когда они уже чуть постарше, Умело снимают в цветочных горшках и всё такое. Просто совершенно голый и совершенно спящий младенец. Он был желтушным, но, к счастью, фототерапия не понадобилась. Хотя акушерка с энтузиазмом делала выводы о моих моральных качествах из-за отсутствия ночной рубашки, от неё не последовало ни помощи, ни совета в отношении грудного вскармливания и правильного прикладывания малыша к груди. После первого дня он питался нерегулярно, и стало ясно, что грудное кормление остаётся под большим вопросом. Я подумала, что в стенах родного дома с этим будет проще разобраться, так что выписалась на четвёртый день. Мне приносило мало радости общество той занудной акушерки, к тому же не хотелось быть невольной свидетельницей всех душещипательных разговоров. Огромный дисковый телефон с монетоприёмником висел над розеткой возле моей кровати. «Алло, да, да, родился. Ага, похож на тебя. Ты приедешь? Ну, когда?» Некоторые мамочки были целиком и полностью предоставлены сами себе. Наверное, будет чертовски непросто». Я же хотела вернуться домой, в свою кровать, в свою ванную, чтобы познавать материнство на своих условиях. Однако у этих нескольких дней в стационаре была и приятная сторона в культурном и кулинарном плане. Мы лежали на соседних кроватях с мамочкой из Бангладеша и её новорождённым. Родные навещали её, снабжая запасами всевозможных деликатесов и карри. Всем этим она щедро делилась со мной. Джи работал с утра до вечера. Самозанятому программисту денег за пропущенный день не заплатит. И едва ли планировал сварганить на скорую руку цыплёнка Джалфрези. А кроме него никто из родных не мог ко мне приехать. Так что в те несколько дней у меня была невероятная привилегия побыть как бы членом семьи моей подруги по палате. Я очутилась дома на четвёртый день, а на пятый пришла дежурная акушерка, Я была в смятении. Что же мы выбрали? Грудное вскармливание или искусственное? Фактически и то, и другое. Ведь милый мальчик всё ещё был очень сонным. И на тот момент предпочитал бутылочку. но я снова и снова пыталась подсунуть ему грудь в напрасной надежде, что он её возьмёт, как в самый первый день. Вина, замешательство, ощущение неудачи возобладали надо мной, как бывает со всеми молодыми матерями. Мы проснулись среди ночи, грудь раздулась и стала, как у Долли Партон. Долли Партон — американская кантри-певица, известная в том числе своим большим размером груди. Мы сидели в кровати, украшенной тонкой гирляндой из белых лампочек. Так было удобно готовить смесь, чайник стоял на полу. Сын пил только из бутылочки, но вдруг... Дежурная акушерка пришла на следующее утро. Усадила меня, положила руки мне на плечи и сказала. «Займи себя дневными телешоу, милая. Привыкай. Их для того и придумали. Молодым мамочкам нужны развлечения». Мои плечи поникли. Она продолжила. «Давай ещё раз попробуем приложить его к груди. Кажется, он как раз просыпается». Пришлось попрыгать и повозиться. Мы поместили сосок между губ ребёнка, нежно потянули его подбородок вниз, открыли ему ротик шире и оп, он начал сосать молоко. Он напоминал голодную гусеницу, очень голодную. В понедельник он взял одну грудь, во вторник обе. Вы представляете себе, как это происходит? Малыш берёт грудь, его щёчки надуваются, он чавкает и шумно глотает, у него пухлые губки, как у рыбки. И вот происходит ощущение близости и удовлетворения. У нас наконец-то получилось. У меня дважды было воспаление молочных желёз. Я принимала нужные антибиотики, а потом мы продолжали. Надо сказать, что с самого начала это было совсем непросто. Поэтому, хотя мы поддерживаем и поощряем грудное вскармливание, требуется быть крайне внимательным к нуждам и предпочтениям всех участников процесса и поддерживать любое решение матери. Главное, чтобы им с младенцем было хорошо. Если мама считает, что пора перейти на кормление смесью, значит, это верное направление. Никаких «но», никаких «если». Мы поддержим вас, чтобы вы не решили. Мы потрясающе провели три месяца. Я носила милого мальчика в рюкзаке-кенгуру. Мы ездили на автобусе во всевозможные галереи и попали на кучу выставок. Я ходила пить кофе, обедать с друзьями. Время от времени мы встречались с Фай, которая раньше жила напротив меня, в Мэйбори Мэншенс. Она тоже переехала в Хакни и тоже родила мальчика. Три драгоценных месяца прошли быстро. Потом пришлось вернуться на работу. Надо было найти для сына няню на дому. Надо было выплачивать ипотеку. Я размышляла, насколько трудно всё это будет. Оказалось, гораздо труднее, чем может показаться. Первым домашним садиком, куда мы пришли, руководила моя бывшая коллега. «Привет, пухляшам!» — так она встретила нас. мила Я не понимала, обращается она ко мне, к милому мальчику или же к нам обоим. Я изображала интерес, пока проводили экскурсию, но сразу отмила этот вариант. В нескольких кварталах было другое вакантное место. Этот садик выглядел многообещающе. Другие мамочки-клиентки показались мне довольно адекватными. Там было дорого на что поделать. Мы согласились на это великодушное предложение, так что я нехотя вернулась на работу, а малыш отправился к няне с сопроводительным письмом. где я расписала, что ему нравится и не нравится. Записка завершалась слезливо и жалобно. Надеюсь, время, проведённое с ним, доставит вам такую же радость, как и мне когда-то. С выходом на работу многие мамы становятся сентиментальными. А сколько слёз ещё предстоит пролить. О, да! Мы выходили за кредитный лимит почти каждый месяц из-за высокой ставки и второй ипотеки. Нам практически еженедельно приходилось договариваться с банком, чтобы заплатить няне. В обеденный перерыв из дома я звонила в банк с очередными мольбами. Каждую пятницу я рыдала. Но лимит обычно увеличивали. Кредитная ставка превысила 15%. Так что за очень короткий период запланированные расходы удвоились. Банк и вся его свора нас попросту обобрали. Один из нас снимал деньги со счета и бежал назад на работу. А затем по окончании рабочего дня мы забирали сына и платили няне только наличными, как было оговорено. Другие мамы, водившие детей к той же няне, считали меня странной и не особо меня понимали. «Неудивительно, когда изо дня в день опустошая счёт с сознанием, что едва ли тебе такое по карману, это очень на тебя давит». Они тоже были приятными работающими мамочками, но, очевидно, их положение отличалось от нашего. В один судьбоносный день я позвонила одной из мам по поводу мероприятия в садике, которое мы пропускали, и так совпало, что ей тоже надо было со мной поговорить. Они все хотели повысить няне зарплату, и она спросила, согласна ли я с предложенной суммой, ещё сто фунтов в месяц. Прелестно». Я не смогла скрыть отсутствие энтузиазма и сказала что-то вроде «Ну да, что значит лишняя сотня, если её у тебя нет?». Это произошло незадолго до того, как мы распрощались с тем садиком, потому что Дж на работе предложили место в яслях, получавших от государства субсидии. Мы сразу помчались туда и охотно записали ребёнка в эти ясли. По выходным мы часто сбегали поближе к воде, в Берном-он-Крауч. Прогулки у реки приносили покой, невозможный в суматошном хакне. Мы жили в постоянной угрозе теракта, Здесь и далее речь идёт о террористических акциях ИРА, Ирландской республиканской армии, военизированной группировке, выступавшей за независимость Северной Ирландии. И один такой произошёл в здании Балтийской биржи. Я волновалась за Джи, ведь он работал недалеко от Сити. Потом подобное случилось в Канаре Уорф. Тем вечером мы услышали громкий взрыв, и в нашей квартире в Хакни долго дрожали стёкла. «Это точно бомба», — решили мы, обменявшись мрачными взглядами. Я любила Лондон долгие годы, но теперь у меня был ребёнок на руках. Этот город казался мне слишком жёстким, неподходящим для семьи. Однако нельзя не отметить, что наши соседи по улице были очень милы. Повезло, у нас сложилась настоящая община. Но меня начинали утомлять как финансовые, так и самые разные другие трудности. Я постепенно включалась в рабочий ритм. Однажды я пришла к молодой маме. Им с малышом недавно дали муниципальную квартиру. И при переезде она с ужасом обнаружила на стене возле камина гигантскую чёрную свастику от пола до потолка. Я часто удивлялась, каким идиотом был кто-то из прежних квартиросъёмщиков, что нарисовал это уродство. А главное, зачем? Вряд ли такое агрессивное граффити появится на страницах Country Living. Американский журнал, посвящённый декору, ремонту, ведению домашнего хозяйства и тому подобного. Я приходила каждую неделю, и каждый раз этот богомерзкий декор меня гипнотизировал. Кажется, я попыталась достать благотворительных денег, чтобы сделать небольшой ремонт, но всё без толку. В то время местные власти отказывались выполнять какие-либо ремонтные работы перед въездом квартиросъёмщиков, так что мамочке пришлось жить со свастикой на стене, пока она сама не накопила на покраску стен. Она прекрасно справлялась со своим чудным малышом, а это самое главное, и наплевать на безобразный орнамент. Какие разные клиенты, и всех предстояло получше узнать и полюбить. Были девчонки, которые вместо презерватива использовали пищевую плёнку в самом крайнем случае. Была и ВИЧ-инфицированная дамочка, ублажавшая клиентов по утрам, пиво в подарок. В то время спит, конечно, был серьёзнейшей проблемой общественного здравоохранения. Из-за статуса беженки девушка получала уменьшенное пособие, так что она стала проституткой, чтобы увеличить свой скромный доход. Я часто оставляла ей презервативы, но она говорила, что за секс без резинки больше платят. И всё равно я продолжала их приносить. Только я вышла из декретного отпуска и даже ещё не прекратила кормить сына грудью, как однажды в понедельник, распечатав одно письмо из целой кипы, лежащей на столе, я впала в уныние. Оказалось, меня вызвали в суд в Девоне в ближайшую пятницу, чтобы опросить по делу Кристалл и Микки. Они были моими клиентами около двух лет назад. Ну, просто отлично. Я позвонила всегда жизнерадостному окружному адвокату. Он воскликнул, «Рэйчел, какие люди!» «Умерьте своё веселье, мистер, мне не до смеха». Я умоляла его не вынуждать меня присутствовать на заседании. «Не заставляйте меня. Я не могу. Я не приду». «Что будет, если не явиться в суд?» — спросила я. «Боюсь, вам придётся. Если откажетесь, вам пришлют официальную повестку». Так и произошло. В наш медцентр явился курьер в кожанке и вручил мне проклятый конверт. Чёрт, придётся ехать. И вот, за день до дачи показаний, мы с трёхмесячным малышом с притворной радостью помахали моему мужу на станции Паддингтон. Нам предстояло проехать более 300 километров и пересечь несколько графств. Мне пришлось взять милого мальчика с собой, потому что я ещё в основном кормила его грудью, хоть и вернулась к работе. Если бы я оставила малыша с Дж, ему стало бы очень грустно, А я и так чувствовала вину за то, что покинула его, выйдя на работу. В то время Джи всё ещё был на фрилансе, и из-за наших денежных затруднений потерять доход за целый день — это был не вариант. И вот мы отправились в путь. Я носила сына в рюкзаке кенгуру и не смогла взять с собой дорожную сумку. Первый вопрос был, как кормить грудью, если сиденье так близко прижато к проклятому столику. Я даже не могла правильно взять ребёнка. Что, если повернуться к окну вот так? Получилось. Не помню, чтобы я ходила в туалет в поезде. Скорее всего, не ходила. Куда бы я делала малыша? В этих крошечных кабинках и так не развернуться. А представьте себе кого-то с целым ребёнком, висящим спереди, в сложной конструкции из ремней. Как бы то ни было, мы добрались до пункта назначения. К тому времени, к сожалению, мой отец уже умер, так и не увидев внука. А мама больше не садилась за руль в силу возраста. Так что по прибытии в родной город нас никто не встречал, когда мы сошли с поезда в Барнстапле. Я добралась до отеля с сумкой в руках и малышом, прижавшимся к моей груди. Я и сейчас словно чувствую его вес и тепло. Он был одет в тёплый стёганый комбинезон красного цвета с изображением джунглей и вопросительно хмурил бровки. Он посмотрел на меня скептически, будто хотел сказать, «Ну и какого чёрта тут происходит?» Я взглянула на него с тем же недоумением и сочувственно, неуверенно улыбнулась сама себе. И вот мы в отеле. Я была на последнем издыхании и не отказалась бы утолить жажду как следует. В идеале чем-нибудь алкогольным, но на мне лежала ответственность одинокого родителя, что помешало исполнить желание. К тому же всё серьёзно. На следующий день я иду в суд. И вдобавок нужно ознакомиться с бумагами двухлетней давности. Была договорённость, что моя бывшая начальница приедет в отеле и передаст записи, необходимые для утреннего заседания. Я должна быть готова ответить на любой вопрос по поводу того дела и принятых мной решений. Мы встретились в лобби отеля. Она отдала мне бумаги. Супер, спасибо. Завтра в 10 надо быть в окружном суде. Я постаралась навести в номере домашний уют. Показалось, что в комнате жарковато. Стоял очень тёплый май. а центральное отопление работало на полную мощность. Терморегулятор не двигался, как я с ним не боролась. Жадно глотая воду, я позвонила в обслуживание номеров и попросила прислать кого-то, кто в этом лучше разбирается. Пришёл сияющий мужчина с курткой, обвязанной вокруг талии. Он оказался в равной степени беспомощным. Это вообще возможно поменять номер? Мы же здесь и сжаримся. Сияющий мужчина любезно проводил нас в другую комнату, в задней части отеля, с видом на пап напротив. Улица была настолько узкая, что я смогла бы дотронуться до стены паба, если бы высунулась из окна. Что ж, по крайней мере, здесь нормальная температура, и малыш, кажется, успокоился. Мы заново распаковали вещи. Я попыталась разобраться в проклятых бумагах. Чётко ли я следовала процедуре? Меня впервые вызывали в суд, и было страшно. Читай, сосредоточься, думай. Что может спросить судья? Скорее всего, мне придётся объяснять свои мысли и действия в момент критической угрозы безопасности, которые привели к юридическому вмешательству. Всё ли мы сделали правильно? Или, точнее, всё ли я сделала правильно? Мне казалось, что да, но прошло два года, и было трудно вспомнить детали. Хотя мне и повезло, что все записи были передо мной. Да и адвокаты бывают изворотливы. Если они начнут задавать разные наводящие вопросы, то, вероятно, загонят нас в тупик. Восемь вечера. В пабе началась дискотека, буквально в полуметре от меня. Музыку включили на полную мощь. О, нет. Серьёзно? Да. Чёртова дискотека только набирала обороты. Звучала песня «Я выживу», «I will survive», «Глория Гейнер», «И теперь всё в порядке», «All right now», группы «Free». Нет, сейчас у нас определённо не всё в порядке. И вряд ли будет. Да и выживали я, большой вопрос. Музыка не прекращалась, как и плач сына. Как тут сосредоточишься? Я позвонила своей сестре, которая жила по соседству. Она поможет. Предлагала же на неделе. Её не было дома. Что и говорить, к тому моменту я впала в отчаяние. У мамы одна спальня, она не сможет нас приютить. Оставалось последнее средство. Я позвонила Иветте. Она тоже работала патронажной сестрой. Мы кое-как поддерживали связь после моего отъезда, открытки на Рождество, один неловкий телефонный разговор, хотя мы уже очень давно по-настоящему не общались. Но она добрая и чуткая, и как коллега поймёт, через что мне приходится пройти. Правда же? покой вещи, буду через 10 минут», — сказала она, как только я объяснила ситуацию. Спасибо, спасибо, тысячу раз спасибо. Улыбающаяся Иветта приехала, сгребла нас в охапку мгновенно доставила свою тёплую, уютную квартиру, где пахло лазаньей или нор. Она проводила нас в спальню, свежее бельё и даже детская кроватка. Как насчёт ужина? Нил только что приготовил. Мы обсудили завтрашний суд, она успокоила и приободрила меня, и мир пришёл в равновесие. Чудесные и ветые, Нил, спасибо вам огромное. Будь добр ко всем, ведь каждый, кого то встречаешь, ведёт борьбу, о которой ты не знаешь. Это утверждение было и остаётся справедливым, но в ту ночь оно было особенно актуально. Ивета отвезла меня в суд и предложила посидеть с милым мальчиком, пока я оттуда не выберусь. Меня затянуло в круговорот людей, лиц, разговоров. «Где Кристал?» Ещё не пришла. Ко мне подошла Роуз, социальная работница. «Ты нервничаешь?» «Ага». «О, да ты родила!» «Здорово!» На самом деле моему ребёнку уже три месяца, а пока мы болтаем, моя грудь набухла, и молоко выходит из протоков, как река из берегов. Не знаю, как скоро она пропитает прокладки для груди, потом блузку, а затем пиджак. Подумала я, но ничего не сказала. Я предполагала, что судья обратит внимание на гигантскую лужу в районе скамьи для подсудимых. И тут Кристал подорвалась, обвела нас взглядом и выбежала вон. Дело приостановили. Все денежные затраты, неудобства, слёзы, отчаяние, все эти километры, поезда, судебные издержки, мой плачущий сын, перетаскивание вещей из комнаты в комнату. Что ж, нет худа без добра. Мне не надо давать показания. Этот кошмар отложен на потом. и Ивета заехала за мной вручила сына, который в моё отсутствие разве что захотел пить. Я обняла её и от души поблагодарила за помощь и великодушие. Без неё мы бы не справились. Она высадила нас на станции, мы забрались в свой вагон, уставшие, но счастливые, что возвращаемся домой. Нас качало и шатало туда-сюда, а поезд, петляя, уносил в наше безопасное семейное гнёздышко за 300 километров оттуда. Прямо перед Рождеством одна приятная акушерка позвонила мне и сообщила, что когда я пойду к новому малышу на 10-14 день, надо будет захватить для него подгузники и одежду. Я навела справки о том, почему у семьи не было детских вещей, и выяснилось, что мама новорождённой девочки, вероятно, была проституткой, а её партнёр — сутенёром. На видеокамеры отеля попало, как уже через 10 дней после родов она привела в свой номер клиента. Так что, похоже, парочка была слишком занята, чтобы ещё и ухаживать за ребёнком. Помню, на мне был тёмно-синий свитер и сине-зелёная юбка в чёрную клетку чуть выше колена, совсем чуть-чуть. Припарковаться пришлось на некотором расстоянии от отеля, ближе не получилось. Я вошла в отель, таща свои весы и всякие штуки для малыша. Стойка ресепшн и кабинет управляющего были закрыты. Я знала номер комнаты, так что, изрядно побродив по отелю, нашла нужную на четвёртом этаже. Невысокая взволнованная блондинка открыла дверь, впустила меня. И мы вместе присели на грязный матрас с пятнами крови. Ни простыней, ни одеяла, ни покрывала. Только две подушки без наволочек. Детская кроватка там была, но тоже без постельного белья. Вообще было довольно пусто. Очень пусто, на самом деле. Мы поговорили о том, почему у неё нет никаких нужных вещей. У них не было ни своего жилья, ни родственников. Пособия им не назначили. Я достала из сумки вещички для ребёнка. Похоже, она этому обрадовалась. Тут пришёл папаша, предполагаемый. Как и его подруга, он всё время улыбался. Сразу же охотно занялся малышом, издавая нужные звуки. Но уровень их неподготовленности по-прежнему приводил меня в замешательство. Надо будет связаться со службой социальной помощи, чтобы они подсобились деньгами, подгузниками, молочными смесями и так далее. Там будет видно. Ответом было «нет-нет, спасибо, всё будет в порядке, и не надо привлекать социальных работников», — настаивали они. Раздался громкий стогу дверь, вошёл потный рыжий веснущатый парень, возбуждённо повторяя «Я достал кристаллы! Я достал кристаллы!» Речь идёт о крэке, наркотике, кристаллической форме кокаина. Мужчины надолго скрылись в ванной комнате, примыкавшей к спальне. Чутьё подсказывало мне, что-то тут неладно. Но на дворе стоял 1991 год, и мне ещё многое предстояло узнать. Мы с мамочкой поговорили о том, как готовить смеси, стерилизовать детские бутылочки, правильно укладывать ребёнка в кроватку, о том, как добиться материальной помощи и, возможно ли, с этой целью воспользоваться телефоном отеля. Тогда мобильников не было. Насколько обильно кровотечение? Как насчёт контрацепции? Она улыбнулась и со смехом сообщила. «Конечно, я буду пользоваться презервативами». Мой вопрос показался ей забавным. Она всё-таки получит больше за незащищённый секс. Я это прекрасно знала. Мне было интересно, что же происходит в ванной. Вскоре парни оттуда вышли. Оба обильно потели, выпучив глаза с расширенными зрачками. Атмосфера изменилась. В воздухе повисла угроза. Теперь вопросы посыпались на меня. «Где я живу?» «Не в этом районе». «Замужем ли?» «Это неуместный вопрос». «Есть дети?» «Да». «Сколько?» «Один». а думал, у тебя минимум двенадцать». Оба рассмеялись. Они смотрели прямо на мои ноги. Юбка чуть выше колена казалась мне теперь слишком короткой. Надо было убираться». Девушка тоже смеялась, женской солидарности ждать не приходилось. Для них это была игра. Они продолжали истекать потом, пристально глядя на меня. Бывают моменты, когда чувствуешь, просто знаешь, что твоя личная безопасность прежде всего. И это был как раз такой момент. Что-то назревало, всё могло кончиться плохо. Под предлогом, что я опаздываю на следующий визит, я забрала весы и уточнила, что мы увидимся в детской клинике на следующей неделе. Дала им брошюру с днями и часами работы клиники, указаниями, как туда добраться, и номером телефона патронажной службы. А потом побежала. Я вылетела за дверь и помчалась вниз по лестнице. «Нужно добраться до машины. Срочно!» Пробегая мимо ресепшн, закрытого на момент моего прихода, я заметила, что теперь он открылся, и управляющий отеля был на месте. Я слышала шаги на лестнице у себя за спиной. Сердце забилось быстрее. Что-то подсказало мне. Какой-то внутренний голос, что нужно остановиться у стойки, оценить ситуацию и поболтать с управляющим. Притвориться, что я вовсе не испугана. Управляющий предложил мне сесть, и в ту самую минуту двое мужчин, от которых я убегала, прошли мимо окна по направлению к выходу. Я улыбнулась им. Они глазели на меня и не могли скрыть разочарование. Им сразу же стало ясно, что я больше не одна и потому в безопасности. Их притворные улыбки тут же превратились в застывшие гримасы. Я ясно чувствовала, что они вышли из своего номера с дурными намерениями на мой счёт. и я всегда буду очень благодарна, что управляющий оказался на месте. Снаружи по эстакаде лился бесконечный плотный поток машин, но не было видно ни одного прохожего. На улице я бы оказалась совсем одна, в уязвимом положении, на что они и рассчитывали. Поболтав подольше, я с опаской поспешила к машине, припаркованной довольно далеко от отеля, постоянно оглядываясь назад и по сторонам. Я села в машину, заблокировала двери и, резко развернувшись, прямо как какой-нибудь американский коп рванула оттуда назад в офис.